Уступим, друг мой, уступим добровольно силе столь грозного противника. Синьор, возразил Сепион в гневе на графа Оливароса. Я бы на вашем месте не уступил позиции такой дешёвой ценой. Я добился бы удовлетворения за столь обидный приём, пожаловавшись королю на то, как мало ценит министр его рекомендацию. Дурной совет, мой друг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 Он обещал мне поговорить со своим племянником, графом Аливаресом. Я не сомневаюсь, что он расположит его в вашу пользу. И позвольте бы даже сказать, что вы можете на это рассчитывать. Не желая оказать мне лишь половинную услугу, мой друг Навара через 2 дня представил меня дону Балтасару, который сказал мне любезным тоном: "Сеньор де Сантильяна, Ваш друг Хоссе расхвалил мне вас в таких выражениях, которые заставляют меня действовать в ваших интересах.